Глава тридцать третья. Сокровище ювелира. «А мне не жаль», — усмехнулась я. «Теперь у меня точно будет водопровод». Я достала мешок с монетами, высыпала часть на ладони, остальное убрала обратно в коробку. Коробку в сейф, сейф в стену, которая тут же стала такой же гладкой, как и была. «Теперь я невеста с приданным», — сообщила я Асуру. Все как в сказке. Прекрасный принц влюбляется в нищенку, которая оказывается заколдованной принцессой». И живут они долго и счастливо. Если только прекрасный принц не оказывается банкротом. Он нахухлился и отвернулся даже обиженно, а я с трудом удержала улыбку. Какой он все-таки еще мальчишка. Нашел, из-за чего переживать. Тут радоваться нужно, а не обижаться на судьбу. Но благородное происхождение никаким приданым не купить. Утешила я его. Как бы то ни было, ты ни был, ты все равно из княжеского рода, а я дочь простого ювелира. Ты ведь понимаешь, что мне все равно. Тут же встрепенулся и привлек меня к себе Асур. Я люблю не твое происхождение, а тебя саму. Никогда так не думай, слышишь? Ты для меня самое драгоценная. Именно. А теперь что изменилось? Я вдруг почувствовала себя страшно взрослой и мудрой. Я все еще дочь ювелира. Ты все еще любишь меня такую, какая я есть. Просто у нас к свадьбе будет чуть более отремонтированный дом. Если ты думаешь, что я собираюсь тратить деньги направо и налево, то ты заблуждаешься. Я тут еще дракон. Я люблю, когда у меня есть какой-то запас. И потом... Эти деньги оставил отец. Они так давно здесь лежат. Может, пусть лежат? Будет потом приданное нашим дочкам. Дочкам?» Жарко выдохнул мне в волосы Асур. «Ты уже думаешь о детях?» «Конечно. Я люблю детей. А ты?» «Тоже люблю. И хотел бы детей, но не сразу. Сначала мне нужно нормально устроиться тут. Чтобы люди ко мне привыкли» и тебе бы выучиться. Я с тобой очень даже согласна. Не все сразу. Нужно сначала дом отремонтировать, детскую обставить. Теперь, когда Асур был рядом, я была даже довольна тем, что вернулась на юг. Тут у меня сестра, дом, свой люди хорошие, отзывчивые. Ну и князь Озеров, двуличный гад и мерзавец, конечно, но платит щедро и вовремя. Теперь, когда я знаю, какой он человек, буду начеку. «А твоя семья?» — спросила я Асура. «Они меня ненавидеть будут?» «У меня хорошая семья-мышка». Покричат и успокоятся. С отцом я разговаривал. С моим решением он не согласен, но за спиной подлости делать не будет, я уверен. Все наладится. Он погладил меня по волосам, а потом вспомнил. «А что за бумаги?» Вот и мне любопытно, что это за бумаги. Я достала первый листок и нахмурилась. Мне совсем не понравилось то, что я увидела. Неровным мелким почерком с вычурными завитушками было написано. Артефакт дыхания выкупил у мастера-ковальчика за 20 золотых. О последствиях использования артефакта предупрежден, Матеуш Кро. Чернила выцвели, дату разглядеть удалось с трудом, фамилия покупателя и вовсе была нечитаема. Я сглотнула и поглядела на Асура. «Что ты знаешь об обратных артефактах?» «В руках не держал», — осторожно сказал целитель. «С последствиями никогда не сталкивался». Но преподаватели нам рассказывали об этом довольно подробно. Обратный артефакт — это не та вещь, которую мне бы хотелось иметь. Как думаешь, это все нужно передать полиции? Не уверен. Зачем чернить память твоего отца? Да и по твоей репутации это ударит. Матвей Ковальчик давным-давно в могиле, может быть, сожжем все эти бумаги. Я задумчиво поглядела на Асура, вздохнула. Отец-то в могиле, а вот артефакты, которые им проданы все еще где-то существуют. Представь себе, если тебе такую дрянь подкинут. Или твоему отцу. Пятнадцать лет прошло. Вряд ли они еще рабочие. Но ты права. Сколько преступлений совершено с подачи ковальчика? Наверное, хорошо, что он умер, — подавленно ответила я. Иначе его бы точно за такое казнили. Верно, но тогда встаёт вопрос. Неужели он и в самом деле убил свою жену? Зачем ему это? Такой мастер, как он, все обставил бы так, что никто никогда бы не узнал. А ребенок? Как у него вообще рука на ребенка поднялась? Мне кажется, кому-то отец перешел дорогу. Или это месть была, или вообще казнь. Но тогда маму и меня за что? Впрочем, ты верно сказал, прошло 15 лет, концов уже не найти. Если только человек, убивший твоего отца, не покупал у него какой-нибудь артефакт, тихо сказал Асур. Я села прямо на пол, уже не заботясь о чистоте платья, и принялась перебирать расписки. Дыхание, сердце, спокойствие, сладкий сон, беременность. Как много разновидностей смерти знал мой отец. Или не смерти, но уж точно ухудшение жизни. «Ты ведь целитель», — сказала я Асуру. «Как вообще это работает? Ну, заклинание. «Поддерживает определенные потоки энергии», — рассеянно сказал юноша. Если у человека больное сердце, не всегда можно его вылечить. Но можно создать артефакт, который будет поддерживать его работу. Я с заклинаниями не умею, для этого особый дар нужен. Я работаю с сырой энергией. Заклинание — это слишком сложно. Пока его произнеси, пока влей силу в слова, пока держи контроль. Силы и потоки куда проще, а в случае с целительством еще и эффективнее. Это боевики создают сложные конструкции. А мне-то что? Соединить ткани или убрать воспаление — все просто. Я кивнула. Я также работала с металлами, сырой энергией. А Аглая умела видеть заклинания, вплетать их в металл и управлять ими. Но не могла передвинуть даже атом серебра. Я бездумно перебирала бумаги, пока не наткнулась на знакомый почерк. Вот совершенно точно я уже раньше видела эти округлые ровные буквы. И виньетки, и чуть убегающие вверх строки — сладкий сон и подпись е т какая прелесть судя по распискам у ковальчика были постоянные клиенты тот же е т покупал амулеты трижды сладкий сон трезвость и здоровый желудок если все эти штуки отправились к одному человеку то я ему не завидую бессонница алкоголизм и язва желудка в купе могли привести и наверное привели к чему то очень нехорошему е т Есения Турчина. Отрезвость – это разве не ментальная магия?» — тоскливо спросила я Асура. «Самое, что ни на есть ментальное, запрещенная давным-давно». Целитель взял у меня листок и вгляделся в выцветшие чернила и тяжко вздохнул. «Сладкий сон, кстати, тоже. Думаешь, это та самая ЕТ?» «Уверена в том. Тетушка нередко присылала мне записки, почерк тот же». Ну и дела. Вот именно. И что мне теперь делать? Ко мне-то Есения Карловна всегда хорошо относилась. Помогала. Ох! Страшная мысль пришла мне в голову, и я судорожно проглядела всю кипу бумажек. Хвала всем богам, на князя Озерова не было и намека. Вот если бы я нашла хоть одну его расписку, тогда была бы настоящая катастрофа. Тогда я бы точно все это немедленно сожгла, причем вместе с домом. Надеюсь, у моего папаши хватило ума вообще с князем не связываться. У меня вот не хватило. «И все же нужно эти расписки отнести в полицию», — решительно заявила я. «Я так не думаю», — странным голосом возразил Асур, разглядывая одну из отброшенных мною бумаг. «Что там? А ты погляди». «Ого!» Я с искренним удивлением прочитала, что главой полицейского департамента города Буйска был приобретен десяток амулетов «Сладкий сон», шесть спокойствий, причем с условием постпродажного обслуживания, и дюжина обезболиваний. Вот это поворот. То есть полиция знала про артефакты и не просто молчала, а сама пользовалась запрещенкой. «Нет, ну я еще могу понять «Сладкий сон», — ошарашенно сказала я. На ночном дежурстве самое оно, но спокойствие, но обезболивание. Избиение и пытки заключенных хоть и не приветствуются, оно не запрещены, спокойно заметил Асур. Вообще-то очень изящный ход. Ущерб здоровью минимальный, но если на подозреваемом обратное обезболивание, то он все ощущает в 10 раз сильнее. Любая царапина покажется смертельным ранением. Выходит, даже обратное амулеты можно использовать во благо? Смотря чье благо, — хихикнул Асур. Подозреваемый бы с тобой не согласился. «Трындец», — сказала я. «Вот теперь и вправду трындец. Что мне делать? Отнести в полицию?» Асур пожал плечами. «Сожги к демонам. Опасная эта вещь, темная. Будь я на севере, я бы, конечно, постарался все это расследовать. Потому что, к примеру, один мой дедушка сошел с ума, а двоюродный дед спился». Еще один родич от неразделенной любви сбросился с обрыва. Одна знакомая дама отравилась сразу после первой брачной ночи. С одной стороны, в аристократических семьях нередко случаются м -м, нервные срывы. Но кто знает, не помог ли моим близким какой-нибудь недоброжелатель. Я бы точно хотел быть в курсе. Да ну тебе, рассердилась я, открывая тетрадь в коричневой коже. Ничуть ты мне не помог. Ой, мама! На втором или третьем листе без сомнения была схема артефакта. Кажется, обычной охранки, Только вот охранка была не из серебра, не из железа и не из глиния, а из сплава меди с золотом, процентное соотношение которых было написано с точностью до второго знака. И заклинание было мне незнакомо. «Плетение против мигрений, очень спокойно сказала Сур. «Одно из базовых. Видишь этот хвостик? Хотя ты не увидишь, у тебя дар другой». Это обратка? Совершенно точно. Отличная тетрадочка. Знаешь, на ней можно диссертацию защищать, я уверен. Если тебя не повесят, конечно. Я представила, что испытывает человек, страдающий от мигрени и содрогнулась. Ему и так непросто, а если кто-то подсунул ему этакий амулет, усиливающий его боль, то это действительно может свести с ума. Дальнейшее исследование записи ничем меня не порадовало. Это была самая настоящая тетрадь смерти. А самое ужасное, что я догадывалась, что некоторые из подобных артефактов действительно могут послужить на благо общества. Как яд, который в малых дозах бывает лекарством. «Сжечь. Но жалко же», — сказала Сурс с любопытством, вглядываясь в непонятные мне значки. «Твой отец был настоящим гением. Наши преподаватели в университете были бы в полном восторге от таких остроумных раскладок. Понимаешь, по сути, это вообще новое направление в артефакторике». Он, кажется, был в восторге. Мне же все это совсем не нравилось. Здравый смысл и весь опыт прошлой жизни настойчиво требовал уничтожить и записи, и расписки. Но проклятое любопытство и что уж там, банальная жадность, кажется, брали вверх. Обратные артефакты стоили в разы, в десятки раз дороже, чем те, что продавали мы с Аглаей. Нет, я не планировала ставить их на поток. Но полиции ведь нужны и сладкие сон, и спокойствие а полиция не сможет меня арестовать, если я буду с ней сотрудничать, верно? Деньги. Это были деньги, самое настоящее богатство. Быстрый, хоть и опасный заработок. Если мы с Аглай, самостоятельно я же ничего не смогу, научимся делать обратные артефакты, безбедная жизнь нам обеспечена». А потом я снова поглядела на схему артефакта беременности и натужно сглотнула. Представила, как женщина носит желанного ребенка обустраивает свое гнездышко, шьет крошечные распашонки. А кто-то подбрасывает ей вот такой артефакт. И все, Ничего больше не осталось. Кто сказал, что вот это не самое настоящее убийство? Можно ли влезть в эту обратную артефакторику и остаться с чистыми руками? Сколько стоила совесть Матвея Ковальчика? Очень дорого, судя по распискам. А сколько стоит моя совесть?